Теперь давайте поговорим о том, что... Давайте продолжим. Теперь поговорим про емкостные характеристики. То есть, опять-таки, емкостные характеристики системы ⁇ это, еще раз повторяю, то количество энергии, которое вы можете в себе сгенерировать или вобрать в себя из окружающего пространства. То есть, и здесь я могу сказать, практика, практика, еще раз практика. То есть сейчас мы будем выполнять, по сути, упражнение на раскачку своей энергетической составляющей. А, да, кто-то уже вот даже знаком с некоторыми. Упражнение, которое я попрошу вас сейчас выполнить, называется «Вдох через макушку». Можете уже отложить свои письменные принадлежности. И опять-таки выполним это все вместе. Thank <laughs> you. удобнее, но так, чтобы спина желательно была прямой. Это важно. Опять-таки, руки можете положить на колени, можете там как-то еще, так вот так. Вот. Но опять-таки, чтобы было удобно, достаточно. А можете прикрыть глаза, кто хочет. Кто не хочет, может оставить и Кому как удобно. А теперь начните медленно вдыхать воздух. Как бы вдыхать воздух через макушку. То есть понятно, что вы, естественно, через макушку не дышите. То есть вы дышите через рот или через нос. Кому как удобно. Но при этом представляете, как некая энергия, кто-то может представлять ее как космическая энергия, серебристая энергия, золотистая энергия, неважно вообще, что это будет. ходит вот через точку в макушке вашей головы и начинает заполнять верхнюю часть вашей головы. Причем здесь очень важно добиться такого ощущения проникновения этой некой энергии через макушку. То есть вы не просто представляете себе некий образ, вы ощущаете, как эта энергия проходит через точку макушки головы. Как будто там есть маленький тоненький канал, и на вдохе через этот канал движется некая энергия, воздух. То есть он проходит через эту точку и на выдохе распространяется вначале начале верхней части головы, а затем заполняет всю голову. И в какой-то момент времени вы можете почувствовать приятную прохладу то что этот энергетический поток дарует вам приятный прохлад и в такт вашего дыхания расслабляется мышцы лба расслабляются виски часть, дышите глубоко и равномерно, на вдохе воздух проходит через точку макушки головы, на выдохе он растекается по всей голове. Дарую вам ощущение приятной прохлады, расслабления, невесомости. Возможно, у кого-то в этот момент даже возникнет ощущение того, что голова оказывается как бы слегка подвешенной за тонкую ниточку, проходящую через макушку. У кого-то может начаться легкие покачивания, они могут быть значительными, могут быть едва заметными. Просто почувствуйте, как воздух входит. Через эту точку почувствуйте движение энергии, движение воздуха через эту точку. Почувствуйте, как расслабляются веки, как прекращается моргание, Глаза замирают, неподвижность. И в этот самый момент мысли из головы уходят, и голова наполняется легкостью и прохладой. Продолжайте так дышать какое-то время. Через точку в макушке головы. Почувствуйте, как это приятная прохлада начинает распространяться дальше по вашему телу, как она заполняет область шеи. И шея становится легкой и свободной. Возможно, у некоторых даже пропадет ощущение тела. Возможно, некоторые перестанут чувствовать в этот момент свою шею. И останется только чувство легкости и прохлады. Почувствуйте, как эта приятная прохладная энергия начинает разливаться по вашим плечам, заполняет верхнюю часть груди. Она заполняет полностью верхнюю часть груди и плечи. И вместе с этим ваше дыхание становится легким и невесомым. Продолжайте так дышать через макушку. Через точку в центре головы. На каждом вдохе мы ощущаем движение воздуха и энергии через точку в макушке головы. На выдохе мы направляем эту приятную, прохладную энергию по всему телу. Мы заполняем полностью грудь. И чувствуем, как вместе с этим заполнением наше сердце бьется спокойно и ровно. Дыхание становится спокойным и безмятежным. Сердце бьется спокойно, ровно и ритмично. Почувствуйте, как приятная прохлада начинает опускаться еще ниже и заполняет всю грудь. Начинает заполнять живот. Она заполняет верхнюю часть живота. Она заполняет центр живота. И его низ. И вместе с этим она опускается еще ниже в руки. И заполняет предплечье и кисть. И остается только тонкая поверхность кожи. А все тело заполняется приятной прохладной энергией. Возможно, у кого-то в этот момент пропадет чувство тела, и он ощутит его, как некий прозрачный шарик, окруженный тончайшей оболочкой кожи. А все тело внутри, все туловище и руки заполнены приятной, прохладной энергией. И после того, как тело полностью заполнено, вы можете ощутить, как эта приятная прохладная энергия на вдохе. Проходя точку в макушке головы, начинает опускаться еще ниже. Распространяется волнами по телу и начинает опускаться в ноги. Заполняет ягодицы, заполняет бедра. Начинает опускаться к коленям. Делая их Легкими и невесомыми. И на вдохе эта приятная прохладная энергия опускается еще ниже. На выдохе еще ниже. И полностью заполняет все ваши ноги. Она заполняет руки, туловище, ног. Опускается еще ниже к и выходит наружу через точки в центрах ладоней и точки в центрах стоп. Продолжаю дышать так какое-то время, может быть минуту, может быть две, просто наслаждайтесь этими новыми ощущениями, ощущениями легкости и невесомости в вашем теле. Продолжайте наслаждаться этим чувством. На вдохе приятная прохладная энергия проходит сквозь точку в центре головы, сквозь вашу макушку. Заполняя все голову, шею туловище, руки-ноги. И на выдохе выходит через точку, центра хлодой, в центр стол. и запомните это состояние. И теперь в любой ситуации, в любой момент времени вы всегда можете воспользоваться этим замечательным состоянием легкости, приятной прохлады, незамутненности сознания, приятной расслабленности и чувством легкости и парения во всем теле. Вы можете выполнять это упражнение в любом месте, в любое время, когда вам необходимо будет подпитаться энергией, когда вам необходимо будет обновить свое восприятие, освежить свой опыт, свое сознание или сознать. Всегда можете воспользоваться этим приятным и замечательным состоянием. Посидите так какое-то время минутку или полтора а потом можете потихоньку возвращаться сюда окей ну что кому удалось как вы скажите ну, поскольку практикую уже достаточно давно это упражнение остальное предписание то предписание врача энергетического врача то прокладываю удалось сразу почувствовать Выход энергии из центра ладони и стоп тоже получилось сразу. Вот. Сразу так расслабило. Полетели какие-то образы. Вот хочу сказать, что это упражнение, по-моему, самое си сильное было бы для выхода в транс, потому что стали появляться такие образы, вот они настолько объемные, но тогда что такое ощущение, что оказался где-то же... Да, оказалось, что где-то там. Окей. Ну, кто еще хочет поделиться? Вы хотите поделиться? А, ну, у меня еще не вышло. Затем не менее. на самом деле, у меня просто есть тоже подобные опыты, подобные упражнения. У меня однажды в жизни была очень стрессовая ситуация. Я буквально вам помогла и так далее. То есть, буквально что-то не Но это было еще в толпике вообще, как я начала заниматься. И как-то так получилось, что, собственно, заслужить мне удалось, когда я тело Потихоньку через меня начинает протекать вот эта вода, начинает с ног, как бы mm. выше поднимается, протекает через, ну, через голову и с головы уносит все вот там, все жидкости, все и все вот проходит. Mm. То есть, ну сейчас у меня как бы, ну в принципе как бы что-то подобное было. Вот. ну поскольку у меня был большой опыт, у меня поэтому ощущение как-то подобное. И еще было ощущение как бы, когда как бы энергия начинает голову наполнять, что Моя голова такой плавок, да, ну, да, да, да, простите, да вот, а, есть такие <сих> ощущения, что голова так слегка покачивается, след за ним все тело. Да, то есть опять же та же самая и вот у меня даже голова вот, там включается, потом потихоньку так отсюда. Ну, в общем. Ну, хорошо, то есть удалось, да. я буду тоже поделиться. Как Иван сказал, мы подписали доктору, это <сих> <сих> <сих> упражнение два раза. Ну, садь по себе, а ты вот и на шарик очень тут тащит. Что интересное ощущение. Привет. Хорошо. У кого еще что-то? Есть желание кому-то еще поделиться? Ну, хорошо. Давайте тогда продолжим.